Первый кризис. Май 1938 года. На протяжении 48 часов в середине мая Лондон, Париж, Прага и Москва пребывали в сильном беспокойстве, поскольку считали, что впервые после 1914 года Европа так близка к войне. Это случилось, вероятно, потому, что произошла утечка информации о новом плане нападения Германии на Чехословакию, разработанном ОКВ и представленном Гитлеру в пятницу 20 мая. Во всяком случае, в Праге и в Лондоне пришли к выводу, что Гитлер готовился к агрессии против Чехословакии. В качестве ответного шага Чехословакия объявила мобилизацию, а Великобритания, Франция и Россия продемонстрировали твердость и единство перед лицом германской угрозы. В дальнейшем они не проявляли такого единства до тех пор, пока Вторая мировая война едва их не уничтожила. В пятницу 20 мая генерал Кейтель представил Гитлеру, отдыхавшему в Оберзальцберге, новый вариант операции Грюн, над которым он и его люди работали с тех пор, как Гитлер изложил его в общих чертах на совещании 21 апреля. В фотобострастном письме, сопровождавшем план, Кейтель разъяснял, что была учтена ситуация, создавшаяся в результате включения Австрии в состав Германского рейха, и что план не будет обсуждаться с главнокомандующим трех видов вооруженных сил, пока фюрер лично не одобрит его и не подпишет. Новая директива по операции Грюн, подписанная в Берлине 20 мая 1938 года, документ интересный и важный. Это модель плана агрессии, с которой мир впоследствии познакомился. В мои намерения, так начинался этот документ, не входит военный разгром Чехословакии уже в ближайшее время и без наличия повода с чехословацкой страны, если только меня не вынудит к этому неизбежное развитие внутриполитической обстановки в самой Чехословакии или если политические события в Европе не создадут для выступления особенно благоприятные и, может быть, неповторимые возможности. В период операции, в интересах скорейшего повышения общего военно-экономического потенциала, необходимо быстрое выявление и восстановление важных предприятий. По этой причине для нас имеет решающее значение обеспечить сохранность чешских заводов и промышленных сооружений, насколько это возможно в ходе военных операций. Эта модель нацистской агрессии практически не менялась и использовалась с большим успехом, пока Рейх не пришел к своему концу. В тот же день после полудня германский посол в Праге отправил в Берлин срочную и строго секретную телеграмму, в которой сообщал о телефонном звонке чешского министра иностранных дел. Последний известил его, что чешское правительство обеспокоено донесениями о концентрации немецких войск в Саксонии. Посол, по его словам, ответил, что для беспокойства нет оснований. Но просил Берлин разъяснить, что происходит, если что-то в самом деле происходит. Это была первая ласточка в той лихорадочной дипломатической переписке, в которую оказалась вовлечена вся Европа, испугавшаяся, что Гитлер предпримет очередную агрессию, способную привести ко всеобщей войне. Откуда британской и чешской разведки получили данные о концентрации немецких войск на границе с Чехословакией, так осталось невыясненным. Во всяком случае, на следующий вечер состоялось экстренное заседание кабинета во дворце Городчаны под председательством президента Беннеша. На заседании было решено провести частичную мобилизацию. Были призваны первые категории запаса и некоторые резервисты из технических родов войск. Правительство Чехословакии, в отличие от австрийского правительства, столкнувшегося с такой же проблемой двумя месяцами ранее, не собиралась сдаваться без боя. Чешская мобилизация, хотя и частичная, повергла Гитлера в ярость. Его гнев не могли смягчить и депеши, присланные в Оберт-Зальцберг из Министерства иностранных дел, в которых сообщалось о настойчивых телефонных звонках из английского и французского посольств. Послы обеих стран предупреждали Германию, что агрессия против Чехословакии приведет к европейской войне. Немцы никогда не подвергались такому политическому давлению, какое оказывали на них в эти дни англичане. Сэр Невил Гендерсон, посол Великобритании, уполномоченный премьер-министром Чемберленом умиротворять Гитлера, использовав для этого все свое дипломатическое искусство, постоянно наведывался в Германское министерство иностранных дел, чтобы узнать о передислокации немецких войск и посоветовать немцам проявлять осторожность. Несомненно, к этому его побуждали Лорд Галифакс и Британское министерство иностранных дел, поскольку сам Гендерсон, вежливый и всегда улыбающийся, отнюдь не сочувствовал Чехословакии, о чем знали и все его берлинские знакомые. Он дважды встретился с Рибентропом 21 мая, а на следующий день, несмотря на то, что было воскресенье, имел встречу с государственным секретарем Вайтзекером, так как Рибентропа срочно вызвали в Оберт Зальцберг Гитлеру, Чтобы передать ему личное послание от Галифакса, в котором подчеркивалась серьезность сложившейся ситуации. В Лондоне британский министр иностранных дел также вызвал посла Германии и указал ему на напряженность момента. Во всем этом немцы не могли не заметить одной вещи: посол фон Дирксен сообщал в Берлин: после встречи с Галифаксом, что британское правительство, уверенное, что Франция придет на помощь Чехословакии, не подтвердило своего желания поступить так же. По словам Дирксона, лорд Галифакс заявил, что дальше предупреждения Англии не пойдет, что в случае европейского конфликта трудно сказать, будет ли вовлечена в него Англия. По существу, это была линия, которой придерживалось правительство Чемберлина до той поры, когда остановить Гитлера было уже невозможно. Мне в Берлине тогда казалось, заявить Чемберлен Гитлеру, что Британия поступит так, как она в конце концов поступила перед лицом нацистской агрессии, Гитлер никогда бы не пустился в авантюру, приведшую в итоге ко Второй мировой войне. Впечатление усилилось по мере того, как я занимался изучением секретных немецких документов. Это была роковая ошибка премьер-министра. В Берхтесгадене, своей горной резиденции, Адольф Гитлер лихорадочно размышлял. Действия Чехословакии, считал он, унизили его. Чехословакия пользовалась поддержкой Лондона, Парижа и даже Москвы. Не было на свете вещи, которая могла бы повернуть диктатора в более мрачное настроение. Негодование его усилилось потому, что его публично обвинили в планировании агрессии, которую он действительно планировал. В те дни он как раз рассматривал новый план операции «Грюн», представленный Кейтелем. Однако приступить к его реализации было невозможно. И он, отбросив собственную гордость, приказал Министерству иностранных дел сообщить чешскому послу в понедельник 23 мая, что Германия не имеет агрессивных намерений в отношении Чехословакии и что сообщения о концентрации войск на чешской границе не имеют под собой оснований. В Праге, Лондоне, Париже и Москве главы правительств вздохнули с облегчением. Кризис был преодолен. К Гитлеру преподали урок. Теперь он должен понимать, что его агрессии не пройдут ему даром, как в Австрии. Плохо эти государственные деятели знали нацистского диктатора. Проведя несколько дней в Оберт-Зальцберге в дурном настроении, распаляясь от гнева, вынашивая мысли рассчитаться с Чехословакией, особенно с президентом Беннешем который, по мнению Гитлера, намеренно его унизил. 28 мая он неожиданно появился в Берлине и созвал высших офицеров вермахта в канцелярию, чтобы огласить им свое решение. Через 8 месяцев он сам рассказывал об этом в речи, произнесенной в Рейхстаге. Я решил раз и навсегда покончить с судетским вопросом. 28 мая я приказал, первое, ко 2 октября должны быть закончены военные приготовления для действий против Чехословакии. Второе. Строительство оборонительных укреплений на Западе должно быть расширено и ускорено. Была запланирована немедленная мобилизация 96 дивизий для начала. Своим ближайшим соратникам Герингу, Кейтелю, Браухичу, Беку, Адмиралу Редеру, Рибентропу и Нейроту Гитлер громогласно заявил: Стереть Чехословакию с карты мое непоколебимое решение. Снова на повестку дня был вынесен план операции Грюм. Новая директива по операции «Грюн», подписанная Гитлером 30 мая, мало чем отличается от варианта, предложенного ему за 9 дней до этого. Однако в ней имеются два значительных изменения. Вместо первой фразы директива от 21 мая, гласящей: в мои намерения не входит военный разгром Чехословакии уже в ближайшее время», директива от 30 мая открывает другая фраза. «Моим непоколебимым решением является разбить Чехословакию в ближайшем будущем путем проведения военной кампании». Что такое ближайшее будущее, Кейтель объясняет в сопроводительном письме. «Исполнение директивы необходимо обеспечить не позднее, чем 1.10.1938 года. Этой даты Гитлер придерживался неотступно, несмотря ни на какие трудности, балансируя на грани войны».